Глава двадцать вторая Лаура, я перестала понимать, что со мной происходит. Или наоборот, вдруг поняла слишком ясно. Стояла и смотрела на дождь за окном, снова и снова прокручивая в уме минувший вечер с той самой минуты, когда почувствовала зов магии Стефана. Это было как гипноз. Мне вдруг стало больно. Захотелось разорвать грудь, и вынуть из неё сердце. А вместо этого я выбежала под дождь. Тогда я не думала о том, чтобы взять зонт или хотя бы накидку. Ноги несли куда-то, в висках стоял шум, пока едва не налетела на Стефана. Он смотрел на меня и будто не видел. Только дышал тяжело, словно почти бежал сюда. Я прижалась к нему, и боль в груди постепенно стихла. Я поняла, что делаю. Стефан, кажется, тоже, потому что осторожно отстранился. Он выглядел спокойным, говорил холодно, как обычно. Но моя магия тянулась к нему, обволакивала. Я чувствовала его, как в случае опасности ощущала своих айтере. И в то же время совсем не так. И вот я смотрела на бесконечный дождь, а мысли были рядом со Стефаном. Уже не магия, но мысли. Или сердце. Умом я понимала, кто он такой. Глава общества чистой силы. Убийца. Наш главный противник. Один из сильнейших магов Тассета, если не самый сильный. Но иногда ум бессилен. И я чувствовала, как Стефан Эо Тайрон прорастает мне под кожу, становится жизненно необходимым. И дело не в нашей магии, которая завязалась в тугой узел, а в чём-то больше. В том, что я боялась произносить вслух. Ты слишком нервничаешь, Ляли. Голос Ника заставил меня вздрогнуть. Впервые не услышала, как он подошёл. Прости, обернулась к своему первому Айтере. Ничего. В доме всё пропахло магией белого льва. Что хотел Эу Тайрен? Укрыться от дождя, ответила я. «И только...» Я пожала плечами. На самом деле, Стев вряд ли задумывался о том, что шёл ко мне. Просто наша магия каким-то образом притягивала нас без клятвы. Я не могла быть его Ильтере. Я ощущала, как Ильтере его самого, и в то же время тянулась к нему магией. «Что происходит?» «Я устала», — сказала Нику. «Ты знаешь, я так устала». «Мы всё понимаем, Лали. «Ты нервничаешь из-за Теда. Мы тоже беспокоимся, но твое сближение с Белым Львом беспокоит нас куда больше. Он опасен. Для тебя, для нас, для сопротивления». «Или наоборот», — задумчиво произнесла я. «Ты любишь его?» Я вздрогнула и мучительно покраснела. Ник только грустно улыбнулся. «Он заставит тебя страдать, Лали», — сказал Айтере. А если понадобится, то и уничтожит. Нет. Да. Упрямо ответил Ник. Лев привык убивать. Для него твоя жизнь ничего не стоит. Ты не думаешь о том, что он знает Теда в лицо? И увидев слон Дели Феннер, может выдать его. Одного слова Эо Тайрона будет достаточно, чтобы провалить миссию Теда и лишить жизни. Он будет молчать, почти шепотом сказала я. Иначе давно выдал бы нас. «Ему прекрасно известно, кто мы». «Возможно», — вздохнул Ник. «Но я хочу убедиться, что ты осознаешь опасность». «Я осознаю». «Мы не можем тебя потерять, Лали», — тихо добавил Ник. «Пожалуйста, береги себя и не забывай, что в случае чего мы погибнем с тобой». «А ведь он прав. Я отвечаю не только за себя, но и за пятерых Айтере, которые связаны со мной клятвой». «Тед должен знать, что ему есть куда вернуться. А мои друзья не должны беспокоиться из-за того, что могут потерять Ильтере. Ведь они предпочтут погибнуть, но не связать себя узами рабства. А иначе связь Иль-Ай в Тассете назвать нельзя». Я всю ночь вертелась сбоку на бок. Чужая магия больше не звала меня, но в груди будто кто-то проворачивал раскаленный штырь. Как мне поступить? Что делать, если нас со Стефаном тянет друг к другу, и мы встречаемся там, где вообще не должны? Что за притяжение? Как его назвать? А утро началось со звонка телефона. Я всегда отвечала сама, либо кто-то из ребят, если меня не было дома, но не прислуга. Слишком личные иногда поступали звонки. «Алло», — ответила я. «Лали, это Тед». «Убоги», — выдохнула я. «Скажи мне, что всё в порядке!» «Всё в порядке!» В голосе друга послышалась улыбка. фенеры собираются на приём к Джеффу. Пока их не будет, я попытаюсь сунуть нос в бумаги». «Будь осторожен». «Хорошо». тэд положил трубку. «Теперь оставалось только надеяться, что у него всё получится. А я... я справлюсь. Надо только держаться подальше от белого льва». Тем более он отказался помочь и жену, и орет. Значит, ничего хорошего ждать не стоит. Один приёма приближался. Я пропадала в салонах, слушала, о чём щебечут мои высокопоставленные клиентки. Они зачастую выдавали тайны своих не менее высокопоставленных мужей или любовников. Но пока что разговоры в основном касались предстоящего праздника. Весь цвет тассета был туда приглашён. Джеффри редко открывал двери своего дома для посторонних. Отговаривался болезнью супруги. Но в годовщину свадьбы с Хайди всё-таки приглашал гостей. Так сказать, поддерживал образ заботливого супруга. Хайди изображала любящую жену. А что ещё ей оставалось? Джефф был прекрасным другом и беспощадным врагом. Поэтому его супруга давно уяснила, что лучше не показывать зубы. Любые странности её поведения можно объяснить болезнью, слова тоже. Все отворачивались от Хайди и сочувствовали Джеффу. Ещё бы, так любит жену, что остался с ней рядом в тяжёлой болезни. На самом деле, Хайди просто нужна ему живой, иначе бы всё давно закончилось. Госпожа Эолайт была опасна, и Джеффри играл с огнём. Я не раз ему об этом говорила, но кузен только отмахивался. И пока справлялся со змеёй, с которой жил под одной крышей. А ещё я нет-нет, но думала о том, что Стефан тоже обещал быть на приёме. За эти дни больше не ощущала его магию. Значило ли это, что всё в порядке? Или он просто закрылся от меня? Или находился слишком далеко? Я винила себя за эти мысли, но не думать не могла. Наконец, день праздника настал. Я представила, как в доме Джеффри сейчас не смолкают телефонные трели, и все торопятся поздравить супругов с годовщиной. Брр, не знаю, как кузен это выдерживает. Но Джеффри не зря был нашим лидером. Он не позволял себе оступиться, выйти из роли. Все были уверены, Джефф, воплощение идеалов Тассета — и предан своей стране душой и телом. Я тоже набрала номер кузена. Дождалась, пока слуга пригласит его к телефону. «Алло?» — ответил Джефф, как всегда, спокойно и безмятежно. «Здравствуй, братишка», — ответила я. «Как ты там? Держишь натиск поклонников вашего семейства? Или лучше сказать, почитателей твоего места в президиуме?» «Если бы ты знала, как мне хочется взорвать их вместе с Тассетом...» Рыкнул кузен. «Понятно. День удался с самого утра, как я и предполагала». «С кем ты приедешь?» «С Ником», — ответила я. «Тед звонил. У него пока все по плану». «Отлично. Хоть что-то радует. Лефенеры должны сегодня быть у меня». «Да, знаю. Но вроде бы Теда с собой не берут, и он собирается немного обыскать их дом». «Будем надеяться, ему улыбнется удача. Этот Лефенер старший скользкий тип». «Да, будем надеяться. Как супруга? Рада, что ты привёз её из загородного дома?» «Молчит», — хмыкнул Джеффри. «Я ей пообещал, если что-то вытворит, отправиться под замок на год. Хайди знает, я могу это устроить. Вряд ли от неё будут проблемы. Но сама знаешь, ничего нельзя предугадать». «Да уж. Кстати, ты уже решил, что скажешь Айлером?» «Решил», — ответил кузен. Думаю, ты и сама понимаешь. Их предложение наш единственный шанс на помощи Васона. Поэтому мы рискнем, Лали, а там посмотрим по обстоятельствам. Я кивнула, забыв, что Джефф меня не видит. Да, только это нам и остается смотреть по обстоятельствам. До вечера, братишка, сказала я. До вечера, Лали, ответил он и положил трубку. После обеда закипели приготовления. Служанка помогла мне надеть платье и уложить волосы. Я повертелась возле зеркала. «Хороша». Прическа оставляла открытые шею, но при этом волосы выглядели пушистыми, не залакированными, а естественными. Платье расходилось кружевом от бедра. Еще один привезенный из Тианеста фасон, не так давно вошедший в моду Тассета. Из украшений я остановилась на золотой цепочке с кулоном в виде капли янтаря, и таких же янтарных с золотом браслетах. Дорого, изысканно, не кричаще. «Ты красавица, Лали!» — заметил подошедший со спины Ник. «Спасибо!» — обернувшись, ответила я Айтере. «Могу вернуть комплимент». Ник всегда шикарно выглядел. Костюм жемчужно-серого цвета был ему к лицу. «Вместе мы будем хорошо смотреться». «Едем?» — спросил мой спутник. «Едем?» ответила я. Автомобиль уже ждал у входа. За руль сел Ник, а я заняла соседнее кресло. Вечер выдался теплым, уже предвещая грядущую летнюю жару. Совсем немного, и лето вступит в свои права, а пока можно насладиться последними весенними деньками. И я наслаждалась, старалась не думать о том, что нас ждет, потому что сердце было полно тревоги. а у дома Джеффри, бывшего особняка Хайди Эолайт, уже было многолюдно. Подъезжали автомобили, из них выходили люди. Из распахнутых окон долетали звуки музыки. Мы с Джеффом любили музыку, и давно, еще в той, в прошлой жизни, когда не было сопротивления, пели дуэтом. Тогда казалось, что впереди только счастье, и никто не мог подумать, что однажды наша жизнь превратиться в бесконечную борьбу. Слуга открыл для меня дверцу автомобиля и подал руку. Я дождалась, пока Ник передаст управление машиной прислуги, и мы вошли в дом. Кого бы ни нанял Джефф для организации праздника, этот человек постарался. Всюду, куда ни кинь, были цветы. В основном розы и орхидеи. Так красиво. Если бы я не знала, как Джеффри ненавидит Хайди, Изумилась бы, как он расстарался для любимой супруги. Но, увы, это была лишь картинка. Видимость, иллюзия. «Мне здесь не по себе», — шепнул Ник. «И мне». Я не любила приходить в этот дом. Слишком тяжёлая тут была атмосфера, будто пропитанная чужими страданиями. Несмотря на то, что после битвы с Клодом Эотайроном Джеффри всё здесь перестроил, дом будто хранил отпечаток прошлого. Но кузена, видимо, ничуть это не смущало. Сами хозяева дома встречали гостей у лестницы. Джеффри в светло-бежевом костюме казался воплощением светлого Инга. Он счастливо улыбался и не сводил глаз с супруги. Хайди тоже улыбалась, но настолько искусственно, что мне казалось, этого нельзя не заметить. Она была бледной, а толстый слой макияжа наверняка скрывал синего под глазами. Синее платье только подчеркивало эту бледность. «Добрый вечер!» — я подошла к кузену и его жене. «Поздравляю с праздником!» «Благодарю!» — заулыбался Джеффри. «Хайди, ты ведь помнишь мою кузину Лауру?» «Конечно!» — заучено ответила его супруга. «Рада снова видеть вас, госпожа Эо Дейнис. а глаза говорили о том, что, дай ей волю, она стерла бы нас с Джеффри в порошок. Но вдруг взгляд Хайди упал куда-то мне за спину, и она застыла. А я почувствовала, кто стоит за моей спиной. «Здравствуйте, господин Эо Тайрон!» Джеффри кивнул гостю. «Рады видеть вас в нашем скромном жилище!» «Благодарю за приглашение!» раздался ровный и спокойный голос Стефана, а у меня по коже пробежали мурашки. «Поздравляю с прекрасной годовщиной!» «Давно не виделись, госпожа Эолайт!» У Хайди дрожали губы. О том, что здесь происходило пять лет назад, я знала лишь со слов Теда. Видимо, друг рассказал мне очень и очень мало. «Да, господин Эо Тайрон!» Наконец выговорила она, справившись с эмоциями. «Вы желанный гость в нашем доме!» «Здравствуйте, Лаура». Стефан смотрел на меня так пристально, что хотелось либо отступить, либо обнять его снова. А я лишь улыбнулась. «Здравствуйте, Стефан», — ответила ему, заметив удивление в глазах Джеффри. «Стеф сегодня был с одной из своих Айтере. Я не знала ее имени, но девушка казалась хорошенькой, как картинка, и такой же равнодушной». «Прошу, проходите в зал». «Мы скоро к вам присоединимся». Джеффри предостерегал меня взглядом, а я понимала, что его предостережения запоздали. «Давайте отпустим наши хайтеры», предложил Стефан, когда мы прошли в бальный зал. «Пусть отдохнут от нас». «Денис, погуляй с...» «Николасом», — подсказала я. «Слушаюсь, господин Тайрон, заучено ответила девушка и протянула Нику руку. Тот дождался моего кивка, и повёл девушку к столикам с напитками. «Пусть пообщаются. Может, Денис расскажет ему что-то интересное?» Ник умеет спрашивать. А мы со Стефаном отошли чуть в сторону от групп шумных гостей. На нас многие глазели, но не подходили. Видимо, побаивались. Задерживаться в зале не стали. Решили немного пройтись по саду. Там было не так душно. «Всё в порядке?» Задала я волновавший меня все эти дни вопрос, когда толпа осталась позади, а впереди были только ровные аллеи сада. «Да», — ответил Стефан, — «в полном». «Прости, что заставил волноваться. У меня просто выдался не самый удачный день». «Это со всеми бывает, не за что извиняться». «Наверное, но...» «Сколько мы еще будем закрывать глаза на очевидное?» «С нашей магией что-то не так». «Думаю, это специфика твоей силы», — сказала я тихо. «У тебя слишком много магии. И в определённые минуты нестабильности ей тоже надо, чтобы кто-то её... остужал». Стефан усмехнулся. Видимо, такая мысль приходила в голову и ему. «Вполне резонное объяснение», — ответил он. «И всё-таки странно. Мне уже далеко не восемнадцать. Почему этого не происходило раньше?» «Если бы знать...» «Твоя магия слишком редкая, чтобы говорить о чём-то определённом». «А твоя себя раньше так вела?» Я отрицательно покачала головой. «Нет, никогда». И от этого было немного страшно. Тревожил даже не сам факт, что моя сила так реагирует на человека, не являющегося моим Айтере, а то, как на это может отреагировать сам Стеф. Вряд ли ему это нравится. «Странно», — сказал он задумчиво. Всё это слишком странно. Твои родители точно не имели противоположной направленности силы? Вроде бы нет. Они умерли очень давно, но Джефф говорит, что не имели. Меня воспитывала его семья. Хорошо, когда родные люди действительно являются родными. Да, я очень благодарна тёте Мари. Она дала мне всё, что могла. Такая редкость в мире Ильтере и Айтере. «У тетушки магия Айтере», — я отвела взгляд. Не потому что стыдилась, ни в коем случае. Просто знала, как непроста была ее жизнь после того, как умер отец Хайди Эулайт, бывший ее Ильтере. К тому моменту тетя была уже замужем, и муж еле сумел вернуть ее, потому что мать Хайди просто продала неугодную Айтере. Поэтому она постаралась, чтобы у сына была сила Иль. — спросил Стеф. — Наверное. Насквозь прогнивший Тассет. Мне иногда кажется, что его стоит сжечь к тёмному фору. — Тогда почему? И я замолчала. Но Стефан и так понял вопрос. Потому что мне плевать. На всё и всех. Что будет с Тассетом? Пожрёт ли его его сон или подавится? — Но нам ведь здесь жить. — Или умирать. Какая разница, Лали? Я покачала головой. Мне не всё равно, Стеф. Поэтому ты и борешься за то, что тебе дорого. А мне, по сути, не за что бороться. Жаль только, что Ари вернулась. Без неё всё было куда проще. Есть я, есть тасет И видали мы друг друга. Стефан тихо рассмеялся, а мне вдруг стало страшно. От него веяло пустотой. «Да, наша жизнь, моя, кузена, ребят, не была сладкой. Мы ходили по лезвию ножа и в любой момент могли сорваться. Но куда страшнее жить вот так, когда не за что держаться? Ради чего просыпаться по утрам? К чему стремиться? Зачем существовать?» «Не смотри на меня так», — сказал Стефан, делая шаг ко мне. «У меня всё в полном порядке. Не придумывай глупостей. По глазам вижу, уже успела». «Немного». Я склонила голову, но чужие прохладные пальцы коснулись моего подбородка, заставляя снова смотреть на странного, непостижимого мужчину, который волей или неволей ворвался в мою жизнь. «Жаль, что мы по разные стороны, Лаура эоденис Для кого-то из нас это плохо закончится», — сказал Стефан. «Жаль», — ответила я. «Но никто не помешает тебе сделать только один шаг, чтобы мы оказались на одной». Губы обожгло поцелуем. Я замерла на мгновение, чувствуя, как вокруг закручивается магический вихрь, а потом ответила «Сладко, мучительно сладко, до головокружения». Я прижалась к Стефану, обвела руками его шею. В эту минуту было безразлично — что кто-то может нас увидеть. Хотелось купаться в этой ласке, пить дыхание с едва уловимым ароматом сигар, касаться плеч, волос. Прости. Стефан отстранился первым. «За что?» — спросила я, задыхаясь. «Мне не стоило». Он развернулся и пошёл прочь. «Вот что за человек? Что это за игра в кошки-мышки?» И ведь я чувствую себя совсем не кошкой. «Стеф!» Я догнала его, снова взяла за руку. «Всё хорошо», сказала ему. «Боюсь, что нет». Последовал ответ. Мы ворвались в зал, как ураган. Большая часть гостей уже была здесь. Джефф и Хайди тоже присоединились к ним. Никого больше не ждали. Я поискала взглядом Эжена. Что-то они с Ари опаздывали. Не случилось ли чего? «Ариет задерживается», — озвучил Стефан мою мысль. «Да, как думаешь?» Но договорить я не успела. Эжен и Ари как раз появились в дверях зала. Их сопровождали Максимилиан и госпожа Ларенс. «Вот и они», — произнес Стефан. Джеффри обернулся, готовый поприветствовать гостей, Хайди повернулась вместе с ним, скользнула равнодушным взглядом по гостям, И вдруг глухо вскрикнула, оседая на руки мужа.